Предисловие к русскому изданию. Валентина Травинка Мы твердо знаем, что сказки пишут для детей. Однако эту книжку можно с уверенностью назвать сказкой для взрослых. Ее главный герой, чеснок, сражается не с какими-то стоголовыми чудищами, а с целым полком хворей, причем самых разнообразных, вплоть до неизлечимых. И написана она столь легко, все в ней кажется столь простым и доступным, что, прочитав ее, хочется незамедлительно отвести в своем огородике сразу несколько грядок для этого поистине чудодейственного растения. Вы правильно сделаете, если поступите именно так. То есть начнете с будущей весны выращивать на своем участке чеснок, поскольку при помощи его будете убивать все микробы, которые забрались в ваш организм и принялись там хозяйничать, то есть разрушать ваше тело. И за что только не принимается чесночок, Уму непостижимо. У вас повысилось давление, и врачи не могут с ним справиться. Сделайте то, что предлагает вам старая дама миссис Айлен Гастингс из Нью-Йорка. Принимайте каждое утро мелко нарезанный зубчик чеснока с чашкой яблочного уксуса. Через 2-3 недели вы забудете о давней своей болезни. В вашем организме накопилась радиация? Еще бы! Телевизоры, компьютеры и прочие изобретения цивилизации наполнили вредными лучами окружающую атмосферу да нельзя. И снова вам на помощь придет все тот же чесночок. По чуточке чудо-сока в день. И приступайте к работе на фотокопировальных машинах, рентгеновских установках. Даже ядерные реакторы вам не страшны. Только регулярно принимайте сок из чеснока. Каждая новая страничка ведет вас в следующий лабиринт, словно вы бродите в загадочной пещере, которая лишь в сказках и бывает. Только за ближайшим поворотом вы найдете не сундуки с золотом или серебром, но встретитесь с самым драгоценным, поскольку нет ничего дороже здоровья. Так ведь? Вместе с автором вы побываете во многих странах мира и узнаете, что с самой глубокой древности все народы Земли лечили многие заболевания этой удивительной травкой. Она сумеет снять приступ астмы, остановит инфекцию, защитит вас от стресса, мало того, улучшит настроение. Все под силу чесноку. Он почистит кровь и примется бороться с артритом и атеросклерозом. Он прекратит рост клеток, которым не положено разрастаться. Он утихомирит ваше сердце. А если вдруг зашалила ваша печень? Почитайте-ка о том, как майор в отставке Эдвард ньюман из Сан-Франциско всего за один день избавился от вирусного гепатита. Он, между прочим, жевал дольки чеснока и запивал их водою. Одним словом, прочитав первые абзацы, вы сразу же поймете, что попали в волшебный мир, имя которому — исцеление. Вы не заметите, когда читаете на одном дыхании книгу до конца, а затем тут же приметесь разыскивать в ней советы для своих личных недугов. И непременно найдете. Потому что целых двадцать лет автор собирал, копил для вас полезные рекомендации о применении чеснока. Известно в каждой сказке предостаточно народной мудрости, ну и, конечно же, истины, правдоподобия. Я уверена, что все, что здесь написано, пригодится вам, поможет выздороветь. Удачи вам и ценных находок!